Глава 24 Новые данные. Отдых был хорошим. Пожалуй, лучшим за последнее время. Однако долгим он быть не мог. Не в той ситуации, когда родной город раздирается войной. Избросив основное напряжение и более-менее приведя мозги в порядок, Олег стал собираться обратно. «Вот блин!» – вздохнул он, оглядывая фиолетовую планету. Очень уютное место. Сделал бы его своим секретным убежищем, на случай, если нужно ото всех спрятаться, как сейчас. Но я ведь шел сюда наугад. Какие шансы снова найти его, блуждая по бесконечному космосу? Никаких, подтвердил владыка. Олег снова вздохнул. «Никаких, если ты и правда будешь блуждать, пытаясь найти его наугад», – продолжил Влад. «А если просто хорошенько запомнишь это место и будешь телепортироваться напрямую, то летай туда-сюда хоть каждый день, если захочется». «Вот как?» «Это уже было куда лучше», – Олег старательно огляделся по сторонам, подмечая детали. «Да уж». «Цветовую гамму запомнить просто, а вот подробности...» «Снять бы его на что-нибудь», – пробормотал он. «Пару фоток». «Так сними». «Не на что», – досадливо ответил Олег. «Летаю по другим планетам, убиваю монстров, веду войны, а телефоном с камерой так и не обзавелся». «Ну да, когда он был просто обычным человеком, Они были слишком небогаты, чтобы позволить себе хороший смартфон. Один, более-менее сносный, был у Руси. И всё. Где он сейчас после всех событий? А затем, когда он наконец стал искателем, всё закрутилось так быстро, что ни о каких покупках и речи не было. Чёрт! Он ведь даже не получил деньги за то самое кольцо. Интересно. Что будет, если он сейчас заявится к старому скупщику? Того хватит удар? Если только... Задумался Олег. Может, где-то в инвентаре? Если честно, в хранилищное измерение попало уже столько всего, что Олег и сам терялся. Возможно, лучше было бы всё это выгрузить? Может, даже здесь, на этой планете, организовать этокий уголок? который потом, через тысячу лет, поразит каких-нибудь пришельцев, что высадятся здесь. Или спустя 3 четыре эры будет вводить ступор местных уроженцев-археологов. Ладно, нечего мусорить в космосе. Олег зарылся в инвентарь, пытаясь рассмотреть содержимое всех заполненных ячеек. А сделать это было непросто. Предметы мельтешили перед глазами, накладывались друг на друга, «Есть ли тут что-то, способное снимать фотографии?» «Вот!» Неожиданно нужный предмет попался Олегу на глаза и тут же исчез. Впрочем, больше видеть его было и не нужно. Он знал, что тот есть внутри, а потому мог вызвать его в любой момент. «Планшет из инвентаря!» – скомандовал он, и мгновение спустя, когда тот появился у него в руке, стал его рассматривать. Что это такое и как оно там оказалось? Олегу самому было смешно, но он не помнил ни этого планшета, ни момента, когда тот переместился в его инвентарь. «Надеюсь, владельцы не сильно переживают о пропаже», – пробормотал он, включая прибор, а затем понял, что нет. «Владельцы не переживают о пропаже вообще. Они уже ни о чем не переживают». «Сложно, знаете ли, о чём-то переживать, когда ты мёртв». «Планшет свершения», — констатировал Влад. «Один из их компьютеров, из бункера, который мы заняли, не так ли?» «Ты помнил о нём всё это время?» Планшет затребовал пароля. Олег ввёл первую попавшуюся комбинацию, но пароль не подошёл. «Ещё одна, и он сдался». Навык взломщика работал как часы. «Помнил, если можно так сказать. Я вообще ни о чем не забываю. Но ты же не спрашивал о нем?» «Да, действительно. Хм, эта штука могла бы сейчас пригодиться». Олег уселся обратно на фиолетовую траву, скрестив ноги по-турецки, и зарылся в файлы, хранящиеся здесь. Ну, об организации, ее иерархии, структуре или чем-то подобном Олег не узнал решительно ничего, ни единого слова. Наверное, это было логично. Планшет принадлежал шестерке, обычному рядовому члену организации, а свершение не могли бы так долго хранить свои секреты, если бы раздавали кому попало конфиденциальную информацию. Зато здесь было полно файлов, посвященных магии и науке по ее изучению. Кажется, это было нечто вроде подсобного материала для исследователей, сборника памяток, необходимых формул, рун, рецептов и всего прочего. Держать под боком во время работы и сверяться с нужными данными. Логично. Бункер, в котором располагались те четверо, был отрезан от мира. В нём не было ни телефонной связи, ни интернета, а вот научные работы велись. Теперь всё встало на свои места. «Наверняка здесь нет ничего шокирующего», – буркнул разочарованный Олег. «Сборник элементарных знаний о магии, если не уровня Википедии, то обычного справочника. Просто электронная книга». «Кажется, он тебе был нужен не для того, чтобы узнать что-то сенсационное, а для того, чтобы сделать пару фото этой планеты?» С иронией в голосе уточнил Владыка. «Так-то да», – кивнул Олег. «Но когда он попал ко мне в руки, я уже решил, что появилась возможность узнать что-то новое про потенциальных союзников». «Ну, отрицательный результат тоже результат». Влад, кажется, считал, что никто ничего не потерял от того, что планшет оказался просто планшетом. Но всё-таки покажи эту штуку кому-нибудь из группы БИС. Тем, кто лучше разбирается во всём этом. Ага. Олег вздохнул, поднимаясь. Только вначале всё же сделаю пару снимков. Он увлёкся, и снимков иной планеты получился целый альбом. Ну да ничего, планшет, лёжа в инвентаре, не разрядился ни на процент, а места на его диске хватало. И только решив, что хватит, Олег снова нацепил плащ со шлемом, отправил планшет обратно и зажмурился, представляя себе землю. Это сделать было куда проще, картинка глобуса появлялась перед глазами сразу же. Перемещение сработало, и вот уже Олег... Бестелесный и вездесущий, вистел в невесть, скольки километрах над землей. Где-то сбоку проплывала луна, и она сейчас казалась куда ближе родной планеты. «Какое же это все маленькое!» – подумал Олег. «Да, пора тебе уже осознать, что ты перерос и свою планету, и свою расу. И это только начало». «Блин, я не в этом смысле!» Возмутился Олег и, не тратя больше времени на споры и размышления, устремился вниз. Материки превращались в страны, страны в города. Наконец очертания Москвы стали различимы, а уже через три минуты Олег спустился к бункеру. Наверное, можно было и быстрее, зато так удобнее. Снаружи уже стояла практически ночь. Кажется, его космические странствия заняли больше времени, чем казалось. Что ж, следовало надеяться, что за эти полдня ничего такого не случилось. Воплотился он, как и в прошлый раз, возле запертых дверей. При взгляде на них опять заиграло любопытство и раздражение от мысли, что он, вездесущий, всепроникающий, не может туда попасть и посмотреть, что же там но Олег быстро его прогнал и шагнул в соседнее помещение с компьютерами. «Дорогая, я дома!» – прокомментировал его появление Антон, сидящий в кресле с парой бутылок. «Где он их достал?» «О!» – Кирилл, находящийся тут же, поглядел на Олега. «Отлично, явился. Мне тут сказали, что это ты привел в бункер кучу народу». Я просыпаюсь, а там веселая компания. Так вышло, меланхолично заметил Олег. За последние полдня ничего нового? Ничего, отозвалась Юля от мониторов. Сейчас она ничего не делала, просто пила кофе и смотрела на экраны. Но, видимо, и отходить от них все равно не собиралась. Сила привычки. Затишье и разведка. — кивнул Кирилл. «Святая Русь шарится по всему городу, но не делает ничего конкретного. Даже к черной цитадели заваливалась». «Вот как?» — насторожился Олег. «А когда? До его визита к свершению или после?» «По-моему, чуть ли не во время. А что?» Юля сосредоточилась и снова защелкала по клавишам видимо, выясняя, когда святые приезжали в гости к монстрам. «Да ничего», – пробормотал Олег. «Когда я там был, на район напали каменные монстры и несли всякую чушь». Он вспомнил последние слова к хро В том, что кто-то забросил его туда, сомневаться не приходилось. Но кто? Раньше он склонялся к тому, что это было все же само свершение. Но, похоже, все-таки нет. «Святая Русь сотрудничает с монстрами?» — хохотнул Антон, отхлебывая из бутылки. «Черт, откуда он ее достал? Алкоголь был явно не из древних запасов, что хранились в бункере, а вполне себе современный». «Это как-то лицемерно, не считаете?» «А чего еще от них ждать?» — буркнул Олег, усаживаясь в кресло. «Ну, не скажи», – возразил Кирилл. «Как раз этого я от них и не ждал. Они же долбанные фанатики. Монстры плохо, монстры зло. Никаких союзов и компромиссов. А теперь что?» «Да все просто», – откликнулась Юля. «Они их используют, а затем пустят в расход. Чтобы святые им не пообещали, я не верю, что они сдержат слово». Они и перед людьми-то его не держат, а тут...» Было похоже на истину. «Вот что!» – вздохнул Олег. «Завтра нам туда идти. Кажется, я наведаюсь туда прямо сейчас, чтобы иметь запас времени, и постараюсь выяснить все, что смогу». «Добро!» – кивнул Антон. и даже не отдохнешь!» «Я уже отдохнул!» – Олег пожал плечами. «У меня был очень экзотический отдых». «Кстати...» Он мысленно скомандовал планшету появиться из инвентаря и протянул его Юле. «Тут есть кое-что», — сообщил он. «Раньше это принадлежало свершению, и если я все верно понял, это какая-то памятка для магов-артефакториков и исследователей. Проверишь устройство?» Юля взяла планшет с явным интересом. «Да», – кивнула она. «И само устройство, и данные на нем – это ценный образец». Олег не стал признаваться, что ценный образец лежит у него уже очень давно. «Что ж, тогда я к цитадели», – кивнул он. «Ждите!»